Глава 7 С вершины холма возле святилища битва была хорошо видна, но мало кто из женщин хотел на нее смотреть. Служительницам Макоши противен был вид проливаемой крови. Собравшись в подземном покое вокруг священной чаши, они вместе молили Великую Мать сохранить жизнь воинов, не разбирая племен и полков. Травницы уже кипятили отвары, разбирали полотно, готовясь перевязывать и лечить. Даравана вышла из подземелья на воздух и остановилась на пороге храма, раздумывая, не пойти ли на холм, еще раз взглянуть, как разворачивается битва и скоро ли конец. Княжна довольно быстро поняла замысел Держимира. С детства, слыша вокруг себя разговоры воевод, она знала, чем сильная, чем слаба пешая стена, зачем возле нее конные крылья. И что будет, если чужая конница прорвется к бокам стены или зайдет сзади? Различив с холма вторую дремическую стену, позади первой, она порадовалась, что ее отец ни разу еще не встречался с Держимиром в ратном поле. Вторая стена успешно прикроет первую, и охват не удастся. Правду говорил Прочин, что у упыря Держимира не вредно и добрым князьям поучиться. Вдруг чья-то фигура мелькнула в воротах святилища, и знакомое чувство тревоги толкнуло Даравану в грудь. Она отшатнулась по первому побуждению, желая скрыться в храме, но взяла себя в руки и осталась на пороге, вцепившись в толстый резной столб, словно ища поддержки. От этого гостя и в храме не скроешься, так нечего обижать богиню его вторжением. Дарована не слишком любила своего названного брата, она так и не смогла простить Агнияру свой испуг при том давнем похищении, а в глубине души ее язвило и его пренебрежение — Ведь он отверг ее руку, которую Скородум готов был ему отдать, и женился на какой-то девчонке, которую Даравана даже не видела и никак не желала признать ее превосходство над собой. Несмотря на всю любовь к Агнияру, ее отца и мачехи, добровзоры, Даравана ни на миг не забывала, что он — оборотень. Существо непонятное и опасное, и никогда ее неприязнь не была так понятна и оправдана, как сейчас. огниер казался усталым и тяжко дышал, Ремешок с головы он потерял, длинные черные волосы липли к потному лбу и к щекам. Накидку он где-то сбросил и пришел в одной рубахе. На плечах виднелись темные мокрые пятна. Опять оборачивался. Без труда догадалась Даравана, уже знавшая, что это дрожь и тяжелое дыхание появляются у него после смены шкуры. Но вот она взглянула на его лицо и скрикнула. На щеках и на подбородке Акнияра виднелись следы свежей крови. Подходя, он вытер лицо рукавом, но только размазал, а не стер. Рот его кривился, показывая клыки среди верхних зубов, а лицо казалось застывшим, тупым и жестоким, нечеловеческим. «Не подходи!» Дрожа от ужаса и отвращения, которых не могла побороть никаким усилием воли, Дарована попятилась и прижалась спиной к столбу. «Чего?» — хрипло спросила Агнияр, но глянул на ее бледное лицо и остановился в трех шагах перед ступенями храма. «Тебе чего?» Морщась не в силах справиться с собой, воскликнула Дарована. «Ты зачем пришел, оборотень?» «Уйди отсюда, не гневи, макаш ты!» «Да ладно тебе!» — с раздражением отозвался Огнеяр, снова вытирая лицо грязным окровавленным рукавом. Для него не было тайной, как относится к нему сводная сестра, и приступы ее брезгливого страха весьма его раздражали. Сколько сил он потратил, стараясь побороть ее отчуждение и добиться отношения хотя бы наполовину человеческого... Внешне, из любви к отцу и к мачехе, с которой отлично поладила, Даравана обращалась с ним вежливо, но Агнияр знал, что в глубине души она все так же считает его чудовищем, как и в первый день их знакомства. «Сколько же ты человек загрыз, оборотень!» С содроганием вымолвила Даравана. От отвращения ей хотелось рыдать, и она с трудом держала себя в руках. Агнияр бросил на нее досадливый взгляд поверх рукава, опустил руку, облизнул уголки губ, и Даравана отвела взгляд не в силах видеть его клыки. «Я людей не грызу, сколько тебе говорить!» Отрезал он, устав повторять ей одно и то же. «Так, коней сколько-то, а людей я не трогал. Не надо было Велимогу сюда ходить, целее бы был». «Ах, Велимог, тебе не нравится!» — воскликнула Даравана полное негодование, которое в ней возбуждала его оборотническая природа, и даже не выискивая для гнева оснований поумнее. «А раньше ты на Держимира зубы скалил, шалит, дескать, на твоей земле, а теперь он тебе лучший друг?» «Видала я, как ты с речевинами разделался, стая твоя вдоволь погуляла». Лицо Агнияра вдруг дернулось и приняло такое непримиримое жестокое выражение, что дарована вздрогнула и пожалела о своих словах. Ей в самом деле не стоило этого говорить. Стая Агнияра потеряла убитыми пятерых, поскольку в волчьем обличье кмети не смогли защищаться от оружия. «Вот что!» «Одержи мере!» Несколько раз, глубоко вздохнув, подавляя боль сквозь зубы, выговорил Агнияр. Велимок разбит. — Коля, задержи миром, и я ухожу, мне тут больше нечего делать. Пойдем домой отвезу, хватит тебе здесь. дарована молча покачала головой. В эти мгновения Агнеяр внушал ей такой неодолимый ужас и отвращение, что она не пошла бы за ним никуда, даже в сворожий сад. — Держи мир, скоро будет здесь, — продолжал князь Волков. — Ему тоже в чашу глянуть надо. Я так слышал. Тебе лучше отсюда уйти. — Я с тобой не пойду. Никуда. Отчеканила Даравана, почти его не слушая, не вникая в его слова и заботясь только о том, чтобы голос не дрожал. «Уходи! Не гневи богиню! Оборотень! Оборотень!» Это и была та причина, по которой она не желала иметь с ним ничего общего. Несколько мгновений Агнияр смотрел на нее, и дарована отвела глаза, подавленная мерцанием красной искры над ней его темных глаз. Но ее бледное замкнутое лицо полно было решимости — Агнияр знал свою названную сестру и не мог отказать ей в твердости и присутствии духа. При всей внешней нежности и мягкости обращения Даравана Глиногорская была достойна своего княжеского рода. Несколько мгновений оба они молчали, и Даравана изнывала от нетерпения избавиться от него. Потом Агнияр сделал шаг назад. «Ну, как знаешь», — только и сказал он, не имея желания уговаривать ее. Даравана не ответила и не подняла глаз». Любое слово только затянуло бы эту мучительную для нее беседу. Она не хотела даже попрощаться. Агнияр пошел прочь. У самых ворот святилища он частично подавил раздражение, вспомнил о князе Скородуме и обернулся. дарована стояла на пороге храма и провожала его глазами, готовая скрыться внутри, едва лишь он уйдет. «А если что, зови!» — сказал Агнияр и шагнул за ворота. Он мог на нее обижаться, но не смог бы бросить без помощи. Даравана не ответила. Оборотень ушел, и ей стало легче дышать. Словно кулак, конные полки Держимира сжимали пеший строй речевинов с боков, а дремическая стена уже колола их копьями и рубила мечами спереди. Еще несколько нажимов, и железное кольцо сомкнется. Тогда у речевинов не останется никаких надежд на спасение, если никто снаружи не попытается разорвать это кольцо. Справившись, наконец, с обезумевшим конем и оглядевшись, Светловой видел это так же ясно, как если бы все происходило у него на ладони. Все войско обречено на гибель. Последняя надежда — собрать конницу. Он не мог видеть, что делается на другом крыле с дружиной ророгов, но своих кметь надеялся собрать. Тут и там валялись кони с разорванным горлом, под одним из них отчаянно бронился миломир которому конская туша придавила ногу, и он не мог выбраться, но большинство умчалось дальше по равнине, в этой стороне далеко открытой. Спешившись, Светловой кое-как помог миломиру отвалить мертвого коня и освободить ногу, но встать тот все равно не мог. То ли сильный ушиб, то ли вывих сделал его беспомощным. «Ладно, я...» кривясь от боли, бессвязно выкрикивал миломир «Давай, княжич, других собирай! Раздавят наших, как тухлое яйцо! Собирай, может, еще вызволите хоть кого! Давай же!» Со злыми слезами на глазах он со всей силой ударил Светловое в грудь кулаком. Сила удара, отчаяния в голосе Кметя пробудили Светловое от растерянности. Не зная, что еще можно сделать для Меломира, он только махнул рукой и пошел к своему коню. Впереди скакало несколько знакомых фигур. «Эй, речевины! Молот и чаша!» закричал Светловой. «Стойте!» Услышав его голос, кое-кто из Кмети обернулся. «Волков больше нет!» кричал Светловой. «Возвращайтесь, поможем нашим!» Несколько человек подскакали к нему. «Он туда наших понесло!» Взорец, с беспривычного румянца, с вытаращенными и возбужденно блестящими глазами, махнул рукой куда-то в сторону. В ладони у него был зажат обломок копейного древка, но он, похоже, его не замечал и не мог разжать судорожно стиснутые пальцы. «Там волчара огромный гонит!» «Вот это я скажу, оборотни, не читать тем под личинами. Ей, сваруга, оборотни, я своими глазами видел. К на меня мчался, я думал рыкарь, а тут как завоет. А как завыло, так он кубарем на наземь пал, человеком, а встал волком. Да на меня, конь у меня на дыбы, а он жив и ладно», — перебил его светловой. «Потом погордишься. Пошли наших искать. Да скорее!» С внезапно прорвавшимся раздражением закричал он, досадуя не сколько на взорца, сколько на самого себя. «Наших там всех перебьют, пока мы тут катаемся, и батюшку моего я его с тех пор и не видел». «Вон вроде наши!» — один из кметей показал дальше по в сторону холма. Светловой знал, что на дальнем склоне этого холма стоит святилище макаши где хранится чаша судеб. Но сейчас он не думал об этом. Махнув рукой к кметям, он судорожно сжал по воде и послал коня вперед. «Эй, стой!» — срывая голос, кричал он, видя впереди фигуры всадников в речевинских доспехах. «Стой! Назад!» — сорвав с головы шлем, он размахивал им в воздухе, не замечая тяжести. От напряжения его руки и ноги одеревенели. Он почти не чувствовал своего тела, ему казалось, что его несет какая-то посторонняя сила. «Эй, смотри!» — вдруг охнул рядом с ним взорец. Светловой не сразу обернулся, но крик подхватили другие голоса. «Сыскался, сыскался мне супротивничек!» — кричал где-то рядом голос с дремическим выговором. В нем слышалось задорное издевательское ликование. Так мог бы леший дразнить путника, заманенного в дремучую чащобу и замороченного бесповоротно. Обернувшись назад, Светловой их увидел. Со стороны поля битвы их настигал десяток всадников, в которых нетрудно было узнать дремичей. Впереди всех скакал тот самый черноволосый, вышедший из могилы. Без шлема, с открытым лицом, в черненой кольчуге и с красным плащом за плечами, он мчался прямо на светловое, как смертоносный дух, и неуместное выражение радости, блестящие темные глаза, делали его лицо нечеловечески жутким. Светловой деревянной рукой сжал рукоять меча. По сторонам раздался звон, несколько его к уже встретили дремичей, а черноволосый летел прямо на него — Одним уверенным ударом он отбил меч Светловое, заскочил сбоку, и прежде чем Светловой успел повернуться, черноволосый перепрыгнул к нему за спину, обхватил сзади и сбросил с коня на землю, сел на спину и завернул руки назад. Светловой уткнулся лбом в холодную мокрую землю, стоптанную конскими копытами, и, не чувствуя боли, думал только об одном — теперь собрать конницу будет некому. «Попался, милый!» Умильно бормотал над ним черноволосый дремич, проворно скручивая руки ремнем. «Не уйдешь! Я ведь еще в тот раз знал, не уйдешь! Мой ты будешь, белый голубок!» В голосе его была такая радость, словно он собирался немедленно съесть своего пленника. В самом деле он был похож на черного ворона, в когте которому попался белый голубь. Битва, дружины, князья, даже растерзанное тело звенило, все забылось. Смеяна сидела на поваленном дереве рядом с князем рысей и не сводила с него глаз. Ей казалось, что она спит, утомленная поисками своей судьбы, и ей снится счастливый сон. Нет, такого ей даже и присниться не могло. «Так и вышло, что твоей матери пришлось уйти из рода», — рассказывал ей князь рысий. Он говорил медленно, как будто человеческая речь была ему непривычной, но смея наловила каждое слово. Ведунья все равно не дала бы ей жить спокойно. Это сейчас ей все семьдесят, она так стара, что совсем беспомощна, и ей давно требуется замена. А тогда она была в силе, ей нетрудно было бы погубить и тебя. Хотя тогда еще никто не знал, что ты будешь, даже я не знал, не мог такого подумать. Я отдал ей мой клык, чтобы всегда знать, где она и что с ней. Она умерла, и я узнал об этом почти двадцать лет. А потом я вдруг узнал, что она жива. Мой отданный клык дал мне знать, я думал, что мне мерещится. Я не знал, что подумать. У князей леса не бывает видений. Я не знал, кто из богов так шутит надо мною, кто из врагов морочит меня. А потом я увидел тебя. Священный стир показал мне твое лицо, и ее ожерелье с моим клыком у тебя на груди я не мог поверить. Это было ее лицо, почти ее, снова молодое, как тогда, когда я встретил ее. И я понял, что это ее дочь, ее и моя. Я искал тебя, искал по всему лесу, но лес так велик, а ты с тех пор не сидела на месте. Ты исчезала быстрее, чем я тебя находил, и другие оборотни перебивали твой след, и я чуть не опоздал». Князь рысий опустил лицо в ладони, словно прятался от страшного зрелища, но скоро снова поднял глаза на Смеяну, взял ее за руку. Смеяна молчала, греясь в неведомых ей раньше лучах счастья. Князь рысий был совсем не похож на нее лицом, но у них были одинаковые глаза. И Смеяне казалось, что в его лице она видит свое отражение. Только сейчас она по-настоящему поняла, что это такое. Иметь род, иметь настоящего кровного отца. И мать пусть не наяву, пусть в воспоминаниях и рассказах, но свою настоящую мать. Ведь от нее, как оказалось, смея не достались веснушки, вздернутый нос и веселый нрав, нрав, пленивший когда-то даже князя рысий оборотня, рожденного зверем. — Но я не могла иначе, — воскликнула смеяна, торопясь рассказать о всем тому единственному, кто по-настоящему мог ее понять. — Я должна была узнать, кто я, откуда я взялась. Я хотела найти свою судьбу, и я искала. Я думала, что чаша судеб поможет мне. Нет. Князь Рысий покачал головой, крепче сжимая ее руку, и неумело улыбнулся. Его губы как будто не умели улыбаться, но в глазах светились любовь и понимание, и, смея, грелась в этих золотистых янтарных лучах, как ящерка греется на ополеннице под жаркими лучами летнего солнца. макаш не знает твоей судьбы. Ей подвластны только люди, а ты из Велесовых стад и теперь ты знаешь». Смеяна фыркнула, как прежде, по привычке зажала рот кулаком свободной руки. «Узнала. Выходит, я княжна. Княжна леса. Княжна рысь племени». Князь рысий снова улыбнулся одними глазами, а Смеяна вздохнула, стараясь собраться с мыслями. Думая о чаше и своей судьбе, она была готова ко многому, но не к такому. «Даже не знаю, что теперь с собой делать». Она виновато улыбнулась отцу и слегка повела плечами, «Я думала, я простая девка, ни и ни пряха, только умела что раны заговаривать. А оно вон что оказалось. Теперь не знаю, как ступить, как сказать. Что же мне теперь делать, батюшка?» «Пойдем». Князь Рысий поднялся и за руку поднял Смеяну с бревна. «Я отведу тебя в рот твоей матери». «Что?» — ахнула Смеяна, не в силах так сразу поверить. «Это где? Здесь?» «Да», — князь Рысий кивнул. «Я искал тебя далеко, а нашел близко. Род твоей матери живет здесь. Мы будем там еще до вечера, они ждут тебя. Ты нужна им». «Но разве они обо мне знают?» неуверенно проговорила Смеяна. В ее голове не укладывалось, что где-то есть ее настоящий кровный род, давший жизнь ее матери, а значит, самый близкий ей на свете. Целый род, десятки людей, женщин, детей и мужчин, в каждом из которых ее кровь, в груди ее душа. Казалось, ее самой смеянной из и вдруг стало много. Это было слишком огромное счастье. Больше ничего не нужно искать, потому что ничего лучшее не может быть. Это судьба, конец и начало, исток и устья реки, выходящие из недр своего рода и уходящие по пути предков. Они еще не знают о тебе, но ты им нужна. Я говорил тебе, их старое ведунья слишком стара и ни на что не годна больше, ей нужна замена, Ты сумеешь заменить ее лучше всех. Тебе не нужно учиться понимать лес. Он в тебе, в твоей крови, в твоем сердце. С тобой род будет благоденствовать. Пойдем. Так они не будут бояться, что я оборотень? Спросила Смеяна, уже сделав шаг вслед за ним. Нет, но едва ли им случалось удивляться больше. Я и сам. Я сам долго не мог поверить в то, что ты есть на свете. Почему? У князей леса не бывает детей в человечьем облике. Князья леса рождаются зверями, и дети их родятся не в доме, а в звериной норе и носят звериную шкуру. А ты родилась от женщины, родилась человеком. Я живу долго, на человеческий век очень долго. Но ни разу не слышал, чтобы у кого-то из лесных князей были дети-люди. Нынешний князь Волков родился человеком от матери-женщины, но его отец сам Велес. У него одного из всех оборотней могут быть дети-люди и дети-звери, а ты... Князь Рысий повел плечами, словно сам не знал, как это понять. Смеяно слушала его, почти не глядя, куда они идут, замечая только, что лес становится гуще, что березы смешались с осинами и елями, вокруг потемнело. «Я не мог и подумать, что у нее родится ребенок», сказал князь Рысий, чуть погодя. «Если бы знал. Я бы не позволил ей уйти, я не потерял бы ее и не потерял бы тебя, раз уж небесные пряхи так рано оборвали ее нить». «Я вырастил бы тебя, я научил бы тебя носить рысью шкуру...» Он осторожно погладил мех Смеяниного полушубка. «А теперь...» — с замиранием сердца спросила Смеяна. Она поняла, о чем он говорит, и она могла бы по-настоящему превращаться в рысь. Вот почему Синичка, а потом Вилем увидели ее в образе рыси, они сумели разглядеть лесную княгиню, которая тайно жила в глубине ее души, Синичке помогла сама Смеяна, когда собиралась силами, готовясь к потасовке, а Велему помогли его зоркие глаза ведуна и рыся шкура у нее на плечах. «А теперь, боюсь, поздно. У тебя уже...» Князь рысий нахмурился, наморщил лоб, стараясь подобрать слова в человеческом языке, который был ему от рождения чуждым. «У тебя кости окрепли, что ли...» «Ты слишком сжилась с человеческим обликом. Ты уже никогда не научишься быть настоящей рысью. Я мог бы надеть на тебя ее шкуру, но тебе будет тяжело». Смеяна вздохнула. В глубине души она надеялась, что отец еще передумает, но настаивать не смела. «Ах, как много она потеряла из-за того, что отец потерял ее! Если бы они с самого ее рождения были вместе, настолько другой, настолько лучшей вернее сложилась бы ее жизнь!» Ей не пришлось бы искать себя, бесполезно пытаться приспособиться к человеческой шкуре, когда человеческой крови в ней всего половина. Она выросла бы совсем другой, и, может быть, не спрашивала бы теперь землю и небо, зачем я. Но, может быть, у тебя еще и получится. Князь рысь ободряюще сжал ее руку. Раз уж ты сделала то, что не удавалось еще никому, родилась, то, может быть, ты и научишься носить шкуру. Я благодарю богов за то, что они дали мне такое чудо. — Это меня-то? — Смеяна фыркнула, потянула кулак к корту, но уже от смущения. Ей было приятно, как кошке, которую возле теплой печки ласково гладят руки хозяйки. — Да какое я чудо! Вот ты, батюшка! — вдруг воскликнула она и вскинула глаза на князя рысей, пораженная новой мыслью. — Первое это чудо — это ты, батюшка. Я князей леса не видала, но от деда слыхала. Князья леса не умеют любить, как люди любят, а ты сумел. Ты тоже один такой на свете. Первое чудо ты начал, а я так следом. Да, — помолчав, согласился князь Рысей. Глаза его чуть потемнели, запечалились. Наверное, он думал о той женщине, которая не была чародейкой, не владела мудростью надвечного мира, но сумела вызвать в сердце оборотней человеческую любовь. Следом. В людях все — след. В ком от отца. В ком от деда, а в ком из такой глубины, что и ведуны не разглядят, да и в ней людях тоже. «А вот про меня толкуют что я удачу приношу», — снова заговорила Смеяна, помолчав. «Правда это? Как же неправда!» Снова повеселев, отозвался князь Рысей. «Ты живая удача, твоя мать тебя отвела самой отбить сумела. Здесь и любовь, и сила, и удача, и чудо, и все они в тебе». «Мать меня отбила?» Тихо повторила смеяно чувствуя, как щемит ее сердце при этих словах. Слезы горячо-горячо наворачиваются на глаза, но никакие другие слова не делали ее такой счастливой. «Может, и я кого-нибудь спасу?» Пробормотала она, стараясь справиться с собой, попыталась улыбнуться, вытерла слезы кулаком. Ей казалось, что они шли совсем недолго, но внезапно она заметила, что под ногами натоптанная тропинка. Тропинка пахла людьми, и сердце Смеяны забилось чаще. Каждое дерево, каждый изгиб тропинки казался ей знакомым, словно она много-много раз проходила и пробегала здесь, зимой и летом, по литку и по траве, под солнцем и в рассветных сумерках. Это пробудился голос крови, память поколений. Из самой глубины ее души поднималась горячая волна и несла ее к чему-то новому и давно знакомому. Смеяна сама не могла понять своих чувств. Ей казалось, что она попала внутрь своей собственной души, Попала туда, где уже жила однажды, что она вспомнила целую жизнь. И не одну жизнь, а много, прошедшие здесь. Деревья расступились. Впереди на поляне показался тын. Ворота были приоткрыты, со двора поднималось несколько дымков. Из ворот высунулась была собачка, глянула на гостей, коротко тявкнула и спряталась. — Я не могу идти в человеческий дом, — сказал князь Рысей. — Мы с тобой здесь попрощаемся. Но мы увидимся скоро, когда они покажут тебе твой новый дом. Ты позови меня, и я приду к тебе. Теперь я нашел тебя и больше никогда не потеряю. Теперь я буду с тобой всегда. Тебе стоит только позвать меня, и я окажусь возле тебя, где бы ты ни была». Князь Рысий обнял свою дочь за плечи, прижал к себе и лизнул в лоб. Смеяна удивилась, но тут же сообразила, ведь он рожден зверем. Это чудо, что он так хорошо умеет быть человеком. иди Князь рысий развернул ее лицом к близкой опушке и слегка подтолкнул в спину. Смеяна сделала несколько осторожных шагов, чутко слушая, что происходит у нее за спиной. Там тихо и коротко прошуршало что-то. Смеяна не выдержала и обернулась. На том месте, где только что стоял человек, была рысь. Огромная рысь с янтарными глазами. Князь рысий мигнул обоими глазами, дернул головой. Больше он не мог говорить по-человечески мгновенно прянул в сторону, широким прыжком исчез за дубами. Стараясь собраться с мыслями, Смеяна пошла прочь. Опушка осталась позади, перед Смеяной простиралась поляна, а в раскрытых воротах тына уже появились люди. Они молча смотрели, как от опушки леса к ним медленно идет девушка с рыжими косами, лежащими на груди поверх рысьего полушубка. Она смотрела в эти лица, и ей казалось, что она видит свое собственное отражение такие же вздернутые носы, покрытые веснушками, такие же румяные щеки, рыжие волосы, желтоватые глаза. «Молодинка!» — вдруг сказал чей-то тихий голос. Люди расступились, и смеяно увидела пожилую женщину с морщинистым лицом и рыжеватыми бровями. Ее глаза выцвели, но сохранили мягкий золотистый отблеск. Она казалась почти спокойной. Ее взгляд был не столько изумленным, сколько пристальным. Она видела лесную гостью не так, как другие. Она узнала ее. «Молодинка!» — повторила женщина, и голос ее отчего-то дрогнул. «Дочка моя!» Женщина прислонилась спиной к воротам. Один из мужчин подхватил ее под локоть и смеяно поняла, мнимое спокойствие было лишь крайней степенью изумления. И еще эта женщина — ее родная бабушка, мать ее матери. Она забыла спросить у отца, как было имя ее матери, теперь она это знает. «Я...» Осевшим голосом выговорила Смеяна и остановилась в трех шагах перед воротами. Язык ее не слушался. Она смотрела только на бабушку и хотела разом объяснить ей все, что она не молодинка, а ее дочь, что ее зовут Смеяна, что она нашла своего отца, узнала о себе все и теперь пришла к ним, чтобы остаться навсегда со своим родом и служить ему, насколько хватит сил и способностей. Но ничего этого она сказать не могла. Слова куда-то разбежались, горло сжимало горячая судорога. Женщина оторвалась от ворот и шагнула ей навстречу, как слепая, протянула руки. В глазах Смеяны вдруг стало горячо. Она сама не поняла, что это слезы. Раньше она не умела плакать. Едва лишь бабушка увидела слезы в ее глазах, как с нее словно спало оцепенение. Она поверила, что ее дочь, много лет назад изгнанная, ведунья и пропавшая, вернулась к ним. Вернулась такой же молодой, какой осталась в их памяти, такой, какой они любили ее когда-то. С глухим всхлипом она бросилась вперёд и обняла Смеяну. И, словно многолетний лёд сломался, выпустив на волю реку, Смеяна обхватила её руками и зарыдала от потрясения и счастья. Наконец-то она была дома, среди своих. После полудня в святилище стали появляться первые раненые. Только те могли и прийти своими ногами, потому что подобрать оставшихся на поле пока не было возможности. Там царила неразбериха, Остатки разбитой речевинской рати отступали, дремичи частью преследовали их, частью разбирали добычу. Перед воротами святилища речевины и дремичи сидели в ожидании помощи, плечом к плечу, и только с недовольством косились друг на друга. Больше им нечего было делить, а великая мать не допускает раздоров в своем обиталище. Бажара отрядила кое-кого из женщин на место битвы, чтобы помочь хотя бы тем, кто может без их помощи не дожить до вечера. В святилище стоял шум, говор, туда-сюда метались женщины, кто с ковшом воды, кто с полотном, кто с лупком для сломанной руки. Княжна Даравана работала наравне со всеми. За двадцать один год своей жизни она достаточно много времени провела в разных святилищах Великой Матери, чтобы отучиться от боязни крови и научиться перевязывать. «Душа моя!» — кто-то тронул ее за плечо. Обернувшись на знакомый голос, княжна увидела десятник Арьана. «Пойдем-ка!» куда Нервно спросила она, вытирая мокрые руки обрывком полотна. «Домой? Поедем!» — решительно сказал Рьян. Его лицо с длинными висячими усами выглядело суровым, и Даравана видела, что десятник исполнен решимости. «Держимир-то речевинов разбил. Вот-вот здесь будет. Нечего нам тут его ожидать. Поедем-ка прочь, дома-то оно надежнее». «Поедем, голубушка, будет тебе, навоевалась!» — причитала рядом любица, уже собравшая и сундук, и узлы а батюшке батюшке-то подумай, ведь прознает он, что тут такое побоище приключилось, беспременно прознает, да не спать ему, не есть белого света, не видать. Где ты, у кого ты, ведь ведь сам принимается полки собирать», — сурово закончил Ирьян. «Пойдем-ка, свет мой, кобыла твоя уже под седлом». дарована молчала. И для Ирьяна и любицы это был скорее благоприятный знак. Княжна не спорила и не настаивала, как прежде, что хочет остаться в святилище. Вертя в руках мокрую окровавленную тряпку, Дарована вздохнула, оглянулась ко входу в храм. Пережив в последние дни столько волнений, она чувствовала себя слишком усталой. Не выйдет у нее того, о чем она мечтала. Никогда ей не сравняться с бажарой и даже с простыми служительницами макаши Сейчас они все оживлены и деятельны, а она как соломенная кукла с вялыми руками и пустой головой. Никогда ей не обрести равновесие духа, которое придает таких сил. Мысли ее метались от Огнеяра к Держимиру, к Светловою. Она даже не знала, жив ли остался ее злополучный жених. И не узнала она своей судьбы, да теперь, видно, и не узнает. Держимир искал, и Светловой искал. Добрую или злую, а теперь они свое нашли. Видно, не в чаше судьбу надо искать, а только в жизни. Хорошо. Не столько сказала, сколько вздохнула Даравана и скомкала тряпку в руках. Только с бажарой попрощаюсь. Рьянова дружина и оседланная лошадь для Дараваны ждали их у подножья холма. Вскоре уже смолятичи ехали прочь. Даравана старалась не оглядываться к святилищу, и ей казалось, что чей-то молчаливый зоркий взгляд провожает ее оттуда. Рьян подгонял коня, торопил отряд, спеша до ночи уехать как можно дальше от места битвы. Лесными трупами они двигались в сторону Истира, вдоль берега которого пролегает большая дорога через все говорлинские племена. Не меньше половины месяца придется ехать, прежде чем на другом берегу начнутся земли Смолятичей. Конечно, лучше было бы переправиться и ехать по землям речевинов, что гораздо безопаснее. Но решиться на переправу сразу после ледохода Рьян не мог. Оставалось надеяться, что великая мать, надежно хранившая свою питомицу по пути сюда, не забудет о ней и на обратном пути. Уже в сумерках на дорогу навстречу Смолятичам вдруг выехало несколько всадников. кто такие — спросил настороженный голос. Смолячичи, схватившиеся было за оружие, слегка перевели дух. Выговор был речевинский. — А вы-то кто? — сурово ответил Рьян. — Мы смолятинского племени князя Скородума-люди. — Тогда уж не с вами ли княжна Дарована? — спросил из тени ветвей знакомый голос. — Кремень ты ли? Рьян тоже узнал знакомца и нагнулся с коня, вглядываясь. — Рьян! — обрадовался Кремень. — Ну, слава Сварогу! Все без обману, коли ты стала быть и княжна с тобой. «А ты почем знаешь?» — по привычке насторожился Рьян. «Да потому что я тебя знаю. Ты бы без нее не уехал. Ну, где она там? Я поклонюсь, да к князю позову. Вам ведь тоже ночевать где-то надо. Тут ночью ехать прямо к лешему на двор». «А с тобой князь?» Эта весть удивила Рьяна. Он свыкся с мыслью, что войско речевинов разбито и как-то упустил из мыслей князя Велимога. «Князь, да», — ответил Кремень, и голос его вдруг изменился, будто налился свинцом. «А вот, княжеч мой...» «Что?» — охнул Рьян. Но кремень лишь опустил голову, махнул в воздухе плетью и отвернулся. Пряча лицо, он молча сделал знак смолятичам следовать за ним. Князь Велимог расположился в самой большой избе маленького дремического огнища. Хозяева дрожа забились в углы, а во всех избах, в хлеву и даже в баню, в повалку разместились остатки речевинского войска. Здесь были кмете из ближней Велимоговой дружины и из дружины Светловое — Были ратники славянского ополчения. Надеясь, что за следующие несколько дней их нагонят еще сколько-нибудь, сейчас князь Велимок располагал от силы шестью десятками человек. Немного, если помнить, что он привел сюда без малого три тысячи. Узнать его было трудно. За этот день князь Велимок постарел лет на десять. На его лице явственно проступили морщины, под глазами набрякли мешки, лицо побледнело от потери крови. Он был несколько раз ранен, в ногу и в бок, так что мог усидеть на коне, только собрав всю силу воли и гордость. появлению у он обрадовался, но и радость вызвала лишь мгновенный проблеск в его глазах. «Вот уж кого я не ждал видеть!» — приговаривал он, не слушая приветствий и глядя на даровану так, словно не узнает ее. «Не ждал. Где думал найти, не нашел, что думал сберечь, потерял». У него вдруг перехватило горло. Он поперхнулся, сморщился, как от острой боли, опустил голову и на несколько мгновений замер, словно заснул. Даравана бросала тревожные и вопросительные взгляды на мужчин вокруг, надеясь, что хоть кто-нибудь ей объяснит, что случилось. Она уже догадывалась, что это связано со светловоем. Что это? Он ранен? Он в плену? Или убит? дарована не была привязана к своему несостоявшемуся жениху, она даже не знала его толком, но это вовсе не означало, что его жизнь и смерть были ей безразличны. За последний год она свыклась с мыслями о нем и теперь ощутила потерю так остро, как если бы из ее жизни вырвали важную необходимую часть. Да и кто не пожалел бы о молодом, красивом, добросердечном парне, единственном наследнике княжеского рода? И не знаю толком, что с сыном моим. Даже тело подобрать не смогли. Бормотал князь Велимог, закрыв лицо ладонями, так что Даравана едва смогла разобрать слова. «Люди видели, говорят, убит. Тержемиров брат, говорят». У Дараваны не находилось ни единого слова утешения. Слишком хорошо она понимала, что утешить князя в потере единственного сына невозможно. Наконец он поднял голову, и лицо его оказалось мертвым. Взгляд тускло мерцал из-под полуопущенных век. У Велимога хватило самообладания подавлять приступы горя, но невозможно было выдавить из души хоть признак жизни. — Так вы домой едете? — расспрашивал он, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, что никто и не искал. — По этому берегу думаете А если на тот? Ведь у нас там надежнее, а тут догонит ведь. — Да, да, можно и так, — односложно отвечал Ирьян, хмурясь и с ужасом думая, что еще немного, и он сам мог бы потерять княжну, как Велимок потерял сына. — Поедемте с нами, — предложил, наконец, Велимок. Так надежнее. Что вам одним? У вас пять десятков, у меня сейчас шесть, потом еще даст сварок соберутся. Не отдержи мира, так от прохожего лиходея вернее. Рьян призадумался. Неизвестно, лучше или хуже им будет, если дремичи все же нагонят их и застанут вместе с вечевинами. Хорошо, мы поедем с вами, — решила Дарована. Благо тебе, Буди, княже. Ей было больно видеть Велимуга в таком неисцелимом горе, и не хотелось отказывать ему в чем-то. Тем более, что он был прав. Их положение на этом берегу оставалось ненадежным, а если всем вместе перебраться на другой и дальше ехать по земле речевинов, то путь до самого дома будет полностью безопасен. Князь Велимок поднял на нее глаза и задержал взгляд. Точно ее голос пробудил его из-за бытия, и он впервые ее увидел. Лоб его немного разгладился, уголок рта дернулся. Конечно, удалить его печали и ее присутствие не могло, но при виде этой девушки беспросветный мрак в его душе чуть-чуть раступился, словно Даравана осветила его светом своих рыжевато золотистых коз, золотых глаз, белой кожей и нежным румянцем. Она принесла ощущение, что не все еще пропало, что Велимок не вовсе забыт удачей. Войско и Светловой были потерями, но Даравана была приобретением. И еще каким. Ведь князь Велимок пошел в этот поход как бы ради нее — Причина похода, наполовину ложная, обернулась единственной правдой. Он повел Речевинов освободить княжну Даравану, и вот она среди них. «Поедем со мной», — чуть погодя снова повторил Велимок. Сейчас для него важнее всего было закрепить за собой хотя бы отблеск удачи, и Даравана поняла, как много для него значит ее согласие. Она хотела ответить, но перед лицом его горести любое слово казалось лишним, и она просто кивнула. Может быть, великая мать для того и проводила ее из святилища, чтобы она помогла человеку, которому кроме нее никто не может помочь. Первый день на огнище своего рода Смеяна провела, как в тумане. Она не могла поверить, что пришла к своим, и листопадники, как их прозвали соседи, у них что ни голова, то вечный месяц листопад, не могли поверить, что это не молодина дочь Благина и Година вернулась к ним, а её дочь Услышав о давней смерти своей дочери, бабка Благина попричитала немного, но больше по обычаю. Уж слишком давно она свыклась с мыслью, что дочь потеряна навсегда, и радость по поводу прихода внучки вытеснила отголосок скорби. смеяно вглядывалась в лица, новые и словно бы знакомые с рождения, и ей казалось, что весь род листопадников — это единое существо, многоголовое и многоглазое, Она еще не помнила, как кого зовут и кто кем кому приходится, но каждый из этих людей казался ей продолжением ее самой. Сразу она запомнила только бабку Благину с дедом Годиной, тетку, сестру матери, ее дочку. Двоюродная сестра Игрена не сводила глаз со Смеяной и изредка протягивала руку потрогать. Это выглядело смешно, но Смеяна и сама-то всех, кто снова кидалась обнимать бабку. Игрена не отличалась красотой. У неё лицо было ещё круглее, нос вздёргивался ещё сильнее, чем у Смеяны, а в жёлто-зеленоватых глазах горело такое изумлённое восхищение, что Смеяне было даже неловко. «Значит, ты, князя, рысь дочь?» — несколько раз переспрашивала Игрёна. «Да оно и видно. У тебя глаза какие-то не такие». К подобному Смеяна привыкла ещё у ольховиков — Но здесь весь род от мала до велика смотрел на нее не со снисходительным упреком, а с благоговейным восторгом. Все они видели в ней драгоценный подарок судьбы — живая часть леса. Дочь лесного покровителя рода была в их глазах священным существом. — А ты видела, князя Рысей? — спрашивала Смеяна у Игрены. — Видела. Мы все видели, только давно. Бабка говорит, раньше, пока меня еще не было, он часто к нам приходил. А потом, как щеката веселку прогнала, он на нас прогневался и стал редко приходить. Может, раз в год. «Это щеката ваша ведунья?» «Да. Она на опушке живет, где от истира дальняя дорога». «Почему дальняя?» «Потому что он разливается сильно. Одна дорога ближняя по самому берегу идет. Это для сухого времени. А как он разольется, так ее затопит». Тогда по дальней дороге ездят, вот она и живёт на перекрёстке, где тропа от нас на дальнюю дорогу выходит. смеяно качнула головой. Князь Рысей сказал, что она должна будет жить в доме прежней ведуньи, а ей вовсе не хотелось жить на перекрёстке. Перекрёсток — место нечистое, любимое злыми духами. Но сейчас она не стала об этом говорить». Род Листопадников благословлял небо, пославшее ему новую ведунью, гораздо лучше прежней, смешавшую в себе кровь человеческого рода и кровь леса. И Смеяна очень хотела быть им полезной. Теперь она нашла и свой род, и свою судьбу, и даже чаша судеб, столько месяцев бывшей ее целью, больше не вспоминалась ей. Она встала, наконец, на свою настоящую дорогу, и теперь дорога сама понесет ее вслед за предками». Увлеченная знакомствами с роднёй, волнениями и размышлениями о судьбе, Смеяна совсем забыла о князьях, о битве. И когда один из дядек, из тех, кого она ещё не помнила по именам, велел женщинам собирать детей и прятаться, едут чужие люди, Смеяна скорее удивилась, чем испугалась. «Ой, ведь верно!» Бабка Благина обняла её, словно хотела спрятать с чудом обретённое сокровище. «Мы с тобой, голубка моя, и позабыли!» Ведь, говорят, страшная битва поутру учинилась возле самого Макошиного. Чужие, говорят, князья бились с нашими, и не кто одолел. «Наш князь одолел», — уверенно сказал дед Година, высокий и крепкий, с полуседой, получерной бородой, шириной во всю грудь и длиной до пояса. Смеяна уже узнала, что у Дремичей, в ее родном племени, сохранился древний обычай, по которому муж приходит в род жены. Хорошего же жениха нашла себе когда-то благина. Как видно, был первый парень в округе. Година уже успел рассказать внучке, что в молодости не раз ходил воевать под стягом князя Молнеслава и потому мог с уверенностью судить о ратных делах. «Не может наш князь на своей земле не одолеть!» — продолжал дед Година, и все родичи слушали его с уважительным доверием на веснушчатых лицах. «Князь Молнеслав сынка много чему научить успел». Так что Держимир молодой любого ворога одолеет». Смеяна усмехнулась про себя. Седому деду тридцатилетний Держимир казался молодым. Но тут же какая-то тупая иголочка кольнула ее сердце. Смеяна ощутила боль, смутное беспокойство, сама не зная от чего, словно потеряла что-то, пока шла. «Другое худо», — продолжал дед. «Всякие упыри из тех, что он разбил, теперь по всей земле окрест расползутся». «И добитые, и недобитые, вот в чем наша беда будет». Женщины снова запричитали, но в полголоса. Дед Година не любил нытья. Ворота заперли. Женщины и дети попрятались, мужчины вооружились рогатинами и луками. Смеяна стояла на крыльце рядом с Благиной, не чувствуя особого страха. В кругу обретенного рода любой страх и любая беда казались разделенными на много-много частей, так что на ее долю приходилась самая малость. Тем временем из леса выехали сначала несколько всадников, потом постепенно вытянулось еще десятка-полтора. По кожаным броням с бронзовыми бляшками, по косичке на конце бороды у предводителя опытный дед Година, глядя в особую смотровую щель возле ворот, распознал ророгов. Так и есть, на их тын набрели остатки разбитых князем недругов. «Кто здесь живет?» — крикнул предводитель, рослый мужчина лет сорока, обращаясь к молчаливому тыну. — Лучше отворяйте, а не то ворота разнесем. — Кто вы такие, сперва скажите? — сурово, без признаков боязни отозвался Година со двора. — Мы ищем девицу! — ответили из-за ворот. Смеяна ахнула и прижала руку к рту. Это был уже другой голос, голос князя Боремира. И нетрудно было сообразить, что нужна им именно она. Они все-таки выследили ее после того, как князь Рысей растерзал звенилу и рассеялись ее чары, оковавшие ророгов. «Какую такую девицу?» — отозвался Година. «У нас нет чужих девиц, своих мы никому не выдаем». «Она могла прийти к вам сегодня. Она ушла в лес в эту сторону. Здесь не так уж много жилья. Отворяйте ворота, здесь сам князь». «Князь или не князь, а нам наши чуры не велели никому отдавать наших девиц. Я могу дать клятву именами сварога и макоши, здесь только наш род и ни одного человека из чужих». Некоторое время за воротами слышался невнятный гул, ророги спорили вполголоса «Затевать осаду, ломать тын, жечь — им это было надо немногим больше, чем самим листопадникам». Ророки помнили, что находятся на чужой земле после неудачной битвы, и в любое мгновение князь Дрёмичей может отрядить за ними погоню. Осада огнища займёт лишнее время и привлечёт к ним внимание, пламя пожара в лесу будет видно за много верст. Но слишком велико было желание князя Боримира найти всё-таки златоглазую девушку, одетую в священный рыси мех. Он не вернул сокола и не добыл чаши судеб. Племя не примет его, если он вернется с пустыми руками. «Послушай, мудрый человек!» Наконец обратился к невидимому затынам хозяину сам Боремир. «Девица, которую я ищу, отдана мне богами. Священный сокол указал мне на нее. Я должен ее найти. Впусти нас и дай нам осмотреть ваш дом. И я клянусь именем Святовида и небесным огнем, что не трону ни единого человека из твоего рода и ни соломинки из вашего добра». Если у вас нет моей девицы, мы уйдем так же, как и пришли». Година подумал, оглянулся на сыновей, стоявших вокруг него с рогатинами и топорами. Вздумая рароги осаждать огнище листопадникам, придется плохо. Наконец Година принял решение и кивнул сыновьям на засов. «Наша клятва правдива перед богами», — шепнул он. «Чуры не выдадут. Ворота открылись». Несколько человек во главе с Боремиром и Рослым Воеводой вошли во двор. «Позови всех твоих женщин», — предложил Боремир Години, сразу угадав в нем старейшину. «Я посмотрю, нет ли ее среди них, а мои люди посмотрят, не спрятал ли ты кого». Уже сгущались сумерки. Ророги зажгли несколько факелов. Бабка Благина, враждебно поджав губы и не кланяясь незваным гостям, выводила из домов на двор всех молодых женщин и девушек, многие держали хнычущих детей. Смеяна стояла между Игрёной и её матерью, стараясь унять частое дыхание. По виду она не выделялась ничем. игрюна с которой они оказались одного роста, ещё раньше дала ей две свои рубахи, украшенные всеми знаками племени и рода, завещанными от предков. Бабка Благина, не нарадуясь на возвращенную дочь, сама перечесала ей волосы и вместо двух речевинских коз заплела одну, как принято у девушек, дремического племени. Другая прическа несколько изменила лицо Смеяны, и родичи Ахали в радостном изумлении, видя, до чего она в привычной им одежде и с привычной прической стала похожа на их дочерей. А в полутьме не так-то легко разглядеть лицо и выдать Смеяну мог только речевинский выговор — Когда-то еще в истоке князь Боремир слышал ее голос и мог запомнить. Князь Боремир шагнул вдоль неровного рядка женщин перед Годиновой избой. «Вот она!» — вдруг крикнул кто-то из ророгов. Остальные бросились на голос. Князь быстро повернул голову. Смеяна вздрогнула, скинула глаза, ожидая встретить десятки взглядов, устремленных на нее. Пропала. Однако ничего подобного. Бородатый ророк показывал на одну из сестер, стоявшую на другом краю редка. Смеяна уже знала, что ее зовут Мирена, и она словет первой красавицей не только листопадников, но как ей с гордостью успели сообщить и всей округе. Мирена была выше ростом, чем Смеяна, статная, румяная, с мягкими и правильными чертами лица, такая же рыжая, желтоглазая и с такими же веснушками. Князь Боремир сделал несколько торопливых шагов в ту сторону, кто-то поднес поближе второй факел. Затаив дыхание, листопадники ждали. Мать девушки шепотом запричитала, словно чужие люди уже отняли у нее дитя. А Боремир медлил, не в силах собраться с мыслями и вспомнить. «А может, вот это?» Рослый воевода показал на другую девушку, стоявшую рядом. «И здесь была такая же рыжая коса, такие же желтые глаза, вздернутый нос с веснушками» только она была менее красива, и взгляд Боримира вернулся к Мирёне. «Да и тут одна есть!» — кто-то из ророгов кивнул на Игрёну. «И не одна!» — подхватил другой, бегло глянув на Смеяну. Она не поднимала глаз, боясь выдать себя взглядом. «Да что они все тут одинаковые!» — с пробудившимся раздражением воскликнул Боримир. «Он был в растерянности». Он искал одну девушку, а нашел сразу пять или шесть, и каждая из них по виду годилась стать солнечной княгиней и золотой рысью. Он оглядывался вокруг и везде встречал взгляд желтоватых глаз под угрюмо насупленными рыжими бровями. Везде в свете факелов поблескивали рыжие волосы и бороды мужчин. Везде пестрели веснушки на носах и щеках женщин. В племени голубоглазых и светлорусых ророгов рыжие были большой редкостью, а здесь выходит наоборот. И ценность их в глазах ророгов упала. золото не должно быть слишком много, иначе оно не кажется таким уж драгоценным. «Я дал тебе клятву, княже», — подал голос дед Година. «Здесь только наша кровь, у нас нет чужих». «Все наши, сколько есть», — враждебно буркнула бабка Благина, готовая защищать против целого войска всех внучек и Смеяну в особенности. «Нам чужих не надо», — «И ты, князь Светлый, шел бы к своим? Обещался ведь!» Боримиру было нечего возразить. Он обещал не трогать рода листопадников, а других здесь не оказалось. Хлопнув плетью по сапогу, он резко повернулся и пошел к своему коню. Может, ему и хотелось бы взять с собой ту, которую заметили первой, уж очень она была хороша, но боги не простят подмены. Священный сокол выбрал не ее. А где он, священный сокол? Был бы он сейчас здесь. Он снова выбрал бы угодную богам, а главное, тогда князь Боремир мог бы спокойно вернуться домой и не бояться, что племя Ророгов отвергнет его как неудачливого и недостойного править. Шорох копыт Ророжских коней затих в глубине темного леса. Листопадники закрыли на ночь ворота и разошлись по избам. Девушки шептались. Женщины причитали вполголоса заново переживая прошедшие страхи. Бабка Благина обнимала Смеяну, спасенную и как бы вернувшуюся еще раз. «Боги чуры уберегли», — повторяла Благина, — «не допустили, чтобы упырь Ророжский тебя признал. Стало быть, все верно. Наша ты и жить тебе с нами». Смеяна обнимала ее в ответ, всем сердцем в вере, что так и есть. Боги уберегли ее от чужих людей, от чужой земли, спрятали среди родных, чтобы она жила там, где ей место». Каким же блаженством было ощущать себя в надежном кругу родичей, среди дедов, бабок, теток и дядек, братьев и сестер, спаянных общей кровью в неразрывную цепь. Ощущать себя равным звеном в этой цепи, которые не страшны ничего, ни жизнь среди трудов и опасности, ни даже смерть, потому что цепь рода не прерывается на грани погребального костра, она тянется по пути предков и в иной мир, откуда предки помогают потомкам. Огнище постепенно успокоилось. Тем временем совсем стемнело. Листопадники готовились ко сну. Смеяну уложили на палатях рядом с Игреной, которая шепотом продолжала расспрашивать ее о прежних встречах с Роружским князем. Но Смеяна отвечала едва внятно. После этого бесконечного дня ей слишком хотелось спать. В тишине засыпающего огнища пугающе ясным показался шум за тыном, потом громкий уверенный стук в ворота — Мигом все подняли головы. как вернулись!» — охнула одна из женщин. «Ох, мать и макоши, бригана-охранительница!» там?» — резко крикнул с крыльца дед Година, больше сердясь на навязчивых гостей, чем страшась их. «Князь, держи мир!» — ответил ему громкий, многим знакомый голос. Поспешно одеваясь на ходу, листопадники сыпались со всех крылечек. «Свой князь не чужой!» годины и Благина кланились, призывали на него благословения богов, звали в дом. «Да ты взойди, княже, сделай милость, мы угостим тебя и людей твоих, может, тебе баню истопить. Прости, мы уж почивать улеглись, пора позднее». Наперебой приговаривали они. «Ах, мне одному покоя нет!» — в сердцах воскликнул Держимир. «Послушай, старче!» — чуть ли не коршуном накинулся он на Годину. Не приходила ли к вам сегодня девица? Такая ростом небольшая, рыжая, по-речевински говорит. Рыжая, но кверху глядит веснушки. Ну, на вас даже походит. Не приходила? Година, благина, да и все, кто слышал его, в этот миг замерли на месте от изумления. Только что к ним с тем же самым приходил князь Ророгов. Что же это за девица такая, что все говорлинские князья жить без нее не могут? А с Держимиром творилось что-то странное. Он был совсем не похож на того сдержанного, немногословного, угрюмого князя, которого Година привык видеть во время полюдия на приеме дани и судебных разбирательствах. Он словно переродился. Его глаза блестели. В лице отражалось горячее лихорадочное беспокойство. В голосе мешались надежды и отчаяние. Он ни мгновения не мог оставаться в покое, как будто десятки духов мучили и дергали его изнутри. «Понимаешь, потерял я ее», горячо говорил он Године сколько месяцевберег а сегодня потерял говорили ророги на обос наскочили об весь цел сокол их проклятый цел все цело как у макаши в рукаве а ее нет а мне не надо больше ничего если ее ророги забрали не договорив держимир с размах уткнулся головой в стену избы возле которой стоял и глухо простонал година не мог опомниться от изумления «Муки отвергнутой страсти, и то не всякого приводят в такое состояние, а ведь это князь!» «Ищу, ищу!» — глухо, смучительной тоской проговорил он, не поворачиваясь. «По всем лесам, по всем огнищам, и нет ее!» «Поди-ка, княже, в избу!» С властной заботой, как старший младшему, сказал ему Година. «Притомился ты!» Старик понимал, что горячее желание князя найти пропажу так же верно, как и то, что пропажа его — Смеяна. Он не мог решить, что теперь делать. Видеть своего князя, надежду и опору всего племени в такой тоске было нелегко, но и отдать Смеяну, если она не хочет к нему вернуться, невозможно. Держимир повиновался и вслед за стариком побрел в избу. С тех пор, как он узнал о нападении ророгов на обоз и исчезновении Смеяны, для него не существовало больше ничего. Он забыл о речевинах с князем велемогом который выбрался из битвы, как говорили живым, и скрылся с остатками дружины где-то в лесах. Забыл о пленнике Светловое, разочаровав этим Баяна, который очень гордился своей добычей. Забыл и о княжне Дараване, так и не узнав, покинула она святилище или осталась там. Во всем мире для него существовала только Смеяна и необходимость ее найти. Она, его добрая судьба, исчезла в тот самый миг, когда обещания ее сбылись. Он одержал победу, прогнал войско Велимога, сохранил в неприкосновенности Макошина святилище и мог с уверенностью думать, что переломил судьбу. И вот она исчезла. Радость победы, гордость, все было забыто. Разослав людей в разные стороны, Держимир и сам бросился на поиски. С ним было не больше десятка кметей, но ему и в голову не приходило подумать о какой-то опасности, он мог думать только о смеянии. Почти сразу они наткнулись в лесу на растерзанное тело Звенилы. При виде его Держимир содрогнулся. Он не ощущал ни жалости, ни боли, только тревогу о смеянии. Ему рассказали, что Звенила погналась за Смеяной, оковав чарами других преследователей. И вот она мертва, и страшно представить себе ту силу, которая сделала из нее это. Та дивная сила спасла Смеяну от звенилы, но чем грозила ей сама? Зрелище растерзанного тела стояло у Держимира перед глазами, как он не гнал его прочь. А умом завладело сознание, что и сама жизнь его вот так же будет растерзана, если он ее не найдет. И он искал, забыв обо всем, приступы лихорадочного нетерпеливого действия перемежались провалами тоскливого бессилия, чувство, которое когда-то было ему так хорошо знакомо и о котором смеяно позволило почти забыть. В такие мгновения Держимиру казалось, что лучше бы он вовсе не знал ее, чем потерял узнав. Войдя в избу, он сел к столу, куда указал ему Година, опёрся локтями и уронил на них голову. Может, приляжешь? Предложил старик, бровями и знаками призывавший женщин поскорее собирать угощения. Держимир мотнул головой. «Ну, сейчас». Неопределенно пообещал Година и взглядом указал всем домочадцам на дверь. «Падите, падите», — шептал он сыновьям и внукам. «У вихри посидите, ничего. Князю отдохнуть надо». Смеяна слушала все это, прижавшись к стене в одной из пристроенных большой истопки крошечных клетушек, жилищ женатых Годининых сыновей. Когда закричали о князе, она в бестолковом испуге кинулась сюда, а теперь не знала, как выйти. Во всей избе не осталось никого, кроме нее и Держимира, и она не знала, как поступить. Она слышала его голос, то горячий отчаянный, то вялый и бессильный, Через стену она ощущала его присутствие, к которому так привыкла, и в мыслях ее метелью велись обрывки воспоминаний. Как она впервые увидела его на той заснеженной поляне, каким он был в то утро, когда она хотела вернуться к Светловою, но почему-то осталась у Дремичей. Сейчас она уже не помнила, почему. И каким он был вчера, или еще сегодня, перед битвой. Суровый, немногословный, мыслями уже на поле. Но и те немногие слова касались ее безопасности. Он хотел быть уверен в том, что она не выйдет из рощи, и ни один враг ее не увидит. И не его вина, что вышло иначе. Видя его теперешнее отчаяние, Смеяна со всей ясностью ощутила, насколько она дорога ему. Конечно, она знала об этом и раньше. Но сегодня, во всех волнениях и открытиях, ей не пришло в голову подумать об этом. Значит... Не все благополучно кончилось, хотя она и нашла свой настоящий род. Что же теперь делать с Держимиром? Смеяна не могла ему позволить метаться по огнищам, проклинать судьбу, призывать богов, биться головой о стену и снаряжать поход на ророгов Он должен узнать, что с ней теперь, и ей хотелось заглянуть ему в глаза, на прощание. Их общая дорога кончилась» но они достаточно долго пробыли вместе, чтобы можно было отвернуться и забыть. Смеяна сознавала, что Держимир был к ней настолько добр, насколько был вообще способен, и это заслуживало благодарности. не слышно ступая, она вышла из клетушки и остановилась перед столом, Держимир по-прежнему сидел, уронив голову на сложенные руки и при виде его сгорбленной спины разметавшихся темных волос, смеяние вдруг стало до боли жаль его. Он был как ребенок, потерянный в темном лесу. И кто кроме нее, сможет вывести его в чисто поле. Она сделала еще один неслышный шаг и легко коснулась кончиками пальцев его волос. Держимир мгновенно вскинул голову, глянул на нее и застыл. Его взгляд был затуманенным, и он явно не верил своим глазам. Смеяна, непривычно серьезная, без улыбки, бледная от усталости и волнения, молча смотрела на него и ждала, когда он придет в себя. Держимир медленно поднялся, опираясь ладонями о стол. Черты его разгладились, взгляд прояснился. Губы дрогнули, он хотел что-то сказать, но слова не нашлись. Но он уже поверил, что это она, а не видение. Он знал, что она приносит ему счастье. Она сама и есть то счастье, о котором он просил богов. Порывисто шагнув вперед, Держимир обнял Смеяну и сильно прижал к себе, как будто ее отнимали, и Смеяна ахнула. — Медведь! — со знакомым возмущением закричала она. Волнение было забыто, все вернулось к прежнему. — Сгреб! Пусти, задохнусь! — Горе мое! Почти стонал Держимир, то прижимаясь лицом к ее волосам, то целуя, куда попала, то отталкивая, чтобы взглянуть ей в лицо, то опять притягивая к себе. смеяно пыталась вырваться, но он даже не замечал этих попыток и не слушал ее восклицаний, полный своим восторгом. «Горе мое! Счастье мое! Ты моей смерти хочешь! Я же чуть с ума не сошел!» «Сошел! Еще как сошел!» Бронилась Смеяна, чувствуя громадное облегчение от того, что все стало по-старому. — Да ты в уме никогда и не был, леший, нечесанный! Пусти костя мне переломаешь! — Не переломаю! — с обожанием и упреком отвечал Держимир, и даже смея не стало стыдно сердиться. — Я же люблю тебя! Я только себя живым почувствовал, как ты ко мне пришла, а как ушла! Я думал, жизнь моя кончена, как я тебя искал! «Я уж вижу», — ответила Смеяна, стараясь за притворным гневом скрыть смущение. «Я же люблю тебя». Это было что-то новенькое. Такого он еще не говорил, и она не ждала от него таких слов. Даже подозревая, что вызвала в нем сильную привязанность, Смеяна была уверена. «Упрямец лучше умрет, но не признается». «Вот», — признался. Смеяна смутилась, не зная, чем же ответить но это ей не было неприятно. «А ты здесь!» — с живостью и облегчением приговаривал Держимир. «Да я бы этих ророгов! Ой, благо добрым людям! Я здешних хозяев на весь мой век отдань и освобожу, солнце мое!» «Отстань!» — смеяно уворачивалась и вырывалась, чувствуя, что в его объятиях плохо соображает, и досадуя из-за этого, что эта бурная радость задерживает неизбежные и тягостные объяснения — «Ты лучше меня послушай! Это мой род! Отсюда моя мать! Я с ними буду жить!» Не сразу, но постепенно до счастливого Держимира дошел смысл ее выкриков. От изумления он разжал руки и смеяно отскочила на шаг. «Как это? С ними жить!» — повторил Держимир, и лицо его вдруг так посуровило, что стало почти жестоким. ай я?» — с каким-то недоумением спросил он. а ты Смеяна не знала, что на это ответить, и горячо пустилась объяснять. «Это мой род, ты понимаешь? Я своего отца нашла, а мой отец — князь рысий, оборотень, понимаешь? Оттого у меня глаза светятся и всякое такое, а моя мать была из этого рода, из листопадников, благины и ягодины дочка. Отец меня отзвенил и спас, и сюда привел. Он сказал, я буду новой ведуньей здешней. Моя судьба в этом». «Каждый должен своему роду послужить, ведь верно? И ты, и я, и всякий. Я своего рода не знала, затем и чашу судеб хотела найти. А теперь знаю, безо всякой чаши. Я свою судьбу нашла, и больше мне ничего не надо». Постепенно она успокоилась и говорила почти ровно. Держимир слушал, не сводя с нее изумленно тревожных глаз – Так близкие смотрят на сошедших с ума, впервые с ужасом осознавая безумие их речей. Смеяна с беспокойством спрашивала себя, а понимает ли Держимир хоть что-нибудь? «Нашла», — повторил он, когда она кончила, немного помолчав перед этим. Как видно, основной смысл он все же себе уяснил. «Нашла свою судьбу, а я... А мне-то что прикажешь делать?» Вдруг горячо воскликнул он с обидой и отчаянием, так что в сердце Смеяны разом вспыхнула жалость и даже стыд, словно она бросила его в беде. «И я свою судьбу искал. Мне боги тебя послали. Так я их уж сколько раз благодарил. Все думал, кончилась моя злая доля, будет добрая, а ты... Неправда. Не может такого быть, чтобы твоя судьба здесь была. Ты мне нужна». «Ты мне так нужна, как никому, никаким родичам! Ты должна быть со мной!» Держимир снова подался к смеянию Схватил ее за плечи и встряхнул, словно так она лучше поймет. В голосе, во взгляде его было такое горячее убеждение, что она не находила возражений. Все-таки она слишком привыкла к нему, слишком много сил потратила на то, чтобы развеять тьму в его душе. Она была нужна ему, это правда» и решимость Смеяны остаться у листопадников навсегда вдруг дала трещины. Она нужна листопадникам и нужна Держимиру. И если право за тем, кому больше надо, то едва ли с Держимиром кто-то сможет тягаться. «Я не знаю». Охнула Смеяна, так ничего и не решив, чувствуя только, что сердце ее бьется где-то у самого горла. Сейчас, когда он был так близко и пожирал ее глазами, ей самой казалось чудовищным то, что им придется расстаться. «Надо уродичей!» Она не договорила, как Держимир оставил ее и бросился к двери в сене. Толчком распахнув ее, он чуть не зашип и Игрену, которая слушала слишком близко. Благина, Година и еще кто-то из родичей стояли на крыльце, слыша из истопки горячие и неразборчивые отзвуки голосов и не решаясь вмешаться в разговор князя Дремича из княжной леса. «Вы, над ней старшие!» — нетерпеливо крикнул Держимир, увидев Благину и Годину. «Идите сюда!» Чуть не за руки он втянул стариков в истопку, где возле печки стояла растерянная смеяна бессвязно моля неведомых чуров «наставить и помочь». «Я, дед ее...» — немного неуверенно ответил Година, потому что плохо понимал, о чем тут речь. «А это бабка. Мать ее была наша дочь». «Я...» — Держимир сглотнул, постарался перевести дух и взять себя в руки. Все-таки он был князем, и его с малых лет настойчиво учили, как себя вести. «Рот Листопадников. Я, Держимир, сын Молнислава, прошу вас в жены мне эту девицу» годины и Благина открыли рты и переглянулись. К такому они все же не были готовы. А Держимир не в силах был ждать, пока они опомнятся. «Отец родной!» — горячо воскликнул он от избытка чувств, потрясая сжатыми кулаками перед грудью Годины. «С ворогом и макошью заклинаю, отдай мне ее! Она мне пуще света белого, пуще солнца красного нужна. Без нее удачи не видать!» Я вам что хочешь за нее отдам, вено, как за десять невест. Проси, чего хочешь, только отдай. — Это что же, княгиней будет? — неуверенно спросила Благина. Внучка, рожденная от князя Рыси, была в ее глазах не то, что другие, но все же нечасто случается, чтобы князья брали законных жен из простых лесных родов. — Да, да, — нетерпеливо подтвердил Держимир, — одной моей княгиней, покуда я жив». «Не надо мне других никого!» И Смеяна вдруг вспомнила Баяна, тот далекий вечер, когда она освободила его от Науза, и он звал ее с собой. «Я не могу обещать, что у меня не будет других жен, но я ничем не обижу тебя», — говорил он как-то так. Сам того не зная, Держимир спорил с любимым братом в самом важном. Он смотрел по-другому. Он нашел не просто жену, он нашел свою судьбу, а судьба только одна и нашедшему ее другой не надо чуры видят нерешительно начал година бросив взгляд на печь потом на смеяну потом на князя чуры видят мы думали ее у себя оставить мы своих то девок не выдаем на сторону зитьев к себе берем так чуры завещали ну да дело особое закончил он видя что князь не в состоянии терпеливо слушать о древних обычаях листопадников мне так думается «Нашему роду удача нужна, а всему племени она еще нужнее. У нас она только нам поможет, а у тебя всем дремичам сколько знает священный стир. Если род согласится, и если сама она согласится, то бери княже невесту». «Да как же роду не согласиться?» — подала голос бабка Благина. «Мы же не медведи. Коли напал на медовое дупло, так и греби лапой все себе в глотку». «А сама-то девка что? Согласна ли? Ведь знаешь, княже, силой счастья ты не добудешь только по любви». Все посмотрели на Смеяну. Она теребила в пальцах конец косы, и чуть ли не впервые в жизни настолько смущенная, что не знала, куда девать глаза. Вот так вот. Внезапно она оказалась счастьем целого племени. Держимир молчал. Но смеяно чувствовала на себе его напряженный взгляд и подняла глаза навстречу. Род отпускает ее, снимает с нее долг перед собой и налагает взамен другой не легче. Так было и у речевинов, среди которых она выросла. Невесту отпускают из рода, переводя под защиту других предков и под груз других обязанностей. Так чего же хочет она сама? Счастье можно и найти, и дать, только по любви. «Так может ли она дать ему такое счастье?» Смеяна не могла вообразить себя княгиней и оттого не помнила, что он князь. Это был просто человек, и на лице его, покрытом мелкими шрамиками, было мучительное нетерпение, что она ответит. «Он не баримир. Он не потащит ее силой служить своим богам». В истопке, освещенной всего двумя лучинами, было почти темно, Но смеяна хорошо видела лицо Держимира, знакомое до последней черточки. Она даже помнила, что у него синие глаза, а не черные, как кажется сейчас. И вдруг на душе у нее стало легко и светло. Она не могла, подобно иным влюбленным девицам, уверять, что он лучше всех на свете, и нраву его и обычаям можно было не меньше поставить и в вину, чем в заслугу. Рябой муж пугала всех нерадивых невест, то самое, что ей когда-то предрекали тетки Ольховиков и даже сам вилем, Но это вовсе не огорчало Смеяну. В нем живет пылкая душа и горячее сердце, умеющее ненавидеть, любить, заблуждаться и искать пути к истине и счастью. И эта готовность к долгим и трудным поискам служила верным залогом будущего. «Кто ищет, найдет». «Счастье, к которому он так горячо стремится, будет их общим счастьем. Она нашла свой исток, нашла себя, и род указывает ей новую дорогу. Понимая, каким счастливым его сделает ее согласие, Смеяна и сама вдруг стала счастлива. Она ему нужна. Значит, он и есть ее судьба». Не придумав, чтобы такого умного и подходящего к случаю сказать, Не зная, как невесты Дрёмичей выражают своё согласие, она просто шагнула к Держимиру и обняла его за шею. С глубоким вздохом облегчения он обнял её, но не сильно, а бережно. Теперь он знал, что её никто и никогда у него не отнимет. «Ну, спасибо, Чуром!» — бормотал Година, вытирая рукавом вспотевший лоб, как после тяжёлой работы. макш матушка, благослови, сладили дело!» И бабка Благина мелко кивала, поднося край платка к уголку глаза. Через несколько дней в Ратинец приехало пышное посольство Ророгов-Файданичей. Отвечая на приглашение, явились князь Боремир и его старая тетка, сестра покойного князя Придибора и верховная жрица Святовида. Верховная жрица оказалась высокой худощавой старухой с острыми чертами лица и длинными почти до колен седыми волосами, украшенными золотым обручем с длинными золотыми привесками. При взгляде на ее торжественный наряд усмеянный дух захватила от восторга. Что ни говори, сама она со своими золотыми глазами и рыжими волосами была бы в таком наряде подобна самой княгине-молнии. Она вгляделась в бледное лицо солнечной девы, но та была так стара, что уже не удавалось определить, была ли она в молодости рыжей. Княжеский двор в Ратенецком детинце казался тесным, отророгов, разодетых в рыжие шкуры, надеваемые по особо торжественным случаям. На князе Боремире был рысий мех, знак княжеской власти. Воеводы были одеты в кожухи из оленей шкур, рыжих с белыми пятнами. Жрецы во главе с Солнечной Девой носили длинные накидки из пламенеющего лисьего меха, перетянутые золочеными поясами. Еще не зная, чего ему тут ждать, князь Баремир был замкнут молчалив, предоставив вести все переговоры тетке. Учтиво поприветствовав князя Держимира и всех его ближних, Солнечная Дева предложила принести клятвы мира. Князь Держимир был весел и радушен, улыбался даже суровой старухе-жреце. «Я позвал вас сюда, дети Свинтовида, для того, чтобы предложить вам мир, и я рад, что желания наши совпадают», — сказал он. «Я возвращаю вам вашего священного сокола». Он сделал знак, и ловчий соколятник передал в руки Боримиру сокола с золотым колечком на ноге. «Пусть благословение богов и счастье прибудет с вашим племенем, а мне не надо чужого». Весело продолжал Держимир, заглушая изумленный радостный говор ророгов. «Я нашел свое...» которая не ваша, а вам желаю никогда не терять своего». Боремир уже заметил Смеяну, сидевшую теперь не на ступеньке возле ног Держимира, а на маленьком резном кресле по левую руку от него. Коса указывала на девичество, но она занимала место княгини, и это яснее ясного говорило о том, какая судьба ее вскоре ожидает. И Боремир отвернулся. Ему было слишком горько видеть окончательное крушение своих надежд относительно нее — Слава Святовиду, с соколом он может вернуться домой, не опасаясь гнева богов и соплеменников, вернуться, чтобы строить свое счастье и счастье племени так, как позволят боги. «Я прошу тебя, солнечная дева, беречь эти клятвы и не дать злобе опрокинуть их», — вежливо сказала Смеяна, улыбаясь со скрытым смыслом, который умная жрица, несомненно, понимала. «Ваша священная птица однажды прилетела ко мне». Я передаю ее обратно вам, но если клятвы будут нарушены, я ведь смогу приманить ее снова к себе. Она не лукавила. Сокол обронил несколько перьев, которые она собрала и надежно спрятала. При необходимости они помогут вызвать птицу. Я не позволю нарушить эти клятвы, пока мое слово и свет небесного огня сильны в племени ророгов, — ответила ей старуха, и тонко улыбнулась бескровными губами. Она была вовсе не так замкнута на служении богам, как можно было ожидать от носительницы ее сана, и в разговоре показывала гибкость и мысли, и живость нрава. «Я буду просить богов о том, чтобы священный сокол больше никогда не покидал нас, и если боги услышат мои мольбы, они в будущем дадут нашим родам средства породниться». смеяно улыбнулась. Держимир дружелюбно кивнул головой. Еще несколько дней, и он сможет вполне уверенно вести речь о будущих поколениях дремических князей. В преддверии свадьбы князь Держимир сделал своей невесте еще один подарок. Передача священного сокола была совершена по ее просьбе, но у него был и еще один сходный способ порадовать ее. «Отпусти, Светловое!» — сказала смеяно, едва лишь Держимир привез ее в ратинец и она узнала, каких подвигов тут насовершал баян. «Зачем он тебе?» «Не зачем, пожалуй, это верно», — согласился Держимир. «Отца его, говорят, на переправе видали, он уже на свой берег ушел. Да мне за ним гнаться и не было охоты. Пусть его идет, свояси «Светловой у него единственный сын, горько ему». «Ладно, ладно». Держимир сейчас не мог думать ни о чем, кроме своего счастья, и готов был подарить смеяние целый мир. «Пусть себе идет». Я и всех речевинских пленников отпущу, только не сразу. Полегоньку, чтобы они снова все вместе раньше с Славиной не встретились. А этот пусть хоть сейчас идет. Ты хочешь его повидать?» Держимир вопросительно посмотрел на Смеяну, изо всех сил скрывая ревность. Он не хотел причинить ей огорчения даже этим, и к его огромному облегчению Смеяна покачала головой. «Нет, не хочу», — отведя глаза, ответила она. «Мне ему сказать нечего». «Я раньше думала, что он моя судьба. Но ошиблась, глупая. А у него судьба иная. Я его судьбы не знаю, и сказать ему мне нечего. Да, что с Вдруг вспомнила она, желая скорее отвлечься от грусти. «Ее? огнеяр забрал». Держимир тоже был рад поговорить о другом. Еще пока бились, он за ней в святилище пошел и сказал, что заберет и к отцу доставит. Из святилища прислали сказать. «Уехала она». Пусть Агнияр сам с ней разбирается. По-семейному. Держимир улыбнулся. И Смеяна улыбнулась в ответ, представив себе странную, мягко говоря, семью, которая сложилась на княжеских престолах чурабора и Глиногора. Оборотень Агнияр со своей женой, про которую говорят, что она берегиня, его мать Добровзора, ее муж Скородум, его дочь Даравана, которую при рождении принимала сама макаш Есть ли еще где такое? а впрочем Как представилось сейчас смеяне, у них с Держимиром, Баяном и ее отцом, князем Рысей, семейка получится не хуже. И Держимир, похоже, думал именно так.